В двух шагах от генштаба. «Командир, можно? У нас драка! Два сержанта перед автобусом сцепились!» Оторвавшись от бумаг, хозяин кабинета посмотрел на часы, висевшие на противоположной стене, перевел взгляд на замершего у дверей капитана, прилагавшего усилия, чтобы не вытянуться во фронт, и вздохнул. «Кто?» «Да старший сержант, статный такой, вроде Петром зовут, и щуплый проглот». Ну, у того даже позывной Задира. В столовой, может, не поделили что. Договорить хозяин кабинета капитану не дал, звонко впечатав личные дела в стол. Старший сержант Даданин Петр Михайлович, отличный командир, орденосец, многочисленный поощрение, опыт польской компании. Плюс разбирается в живописи и даже немного рисует. Сержант Задира Николай Владимирович, Дед Домовец, Нашли в возрасте 8 лет при осмотре вагонов на станции Котласа. Это город такой в Архангельской области. Умирал от недоедания. После лечения распределен в дом. Неудачно. В 37-м директор и половина воспитателей посадили за воровство. Куча дисциплинарных взысканий, конфликтен. Хочешь знать, как у нас оказался? А я скажу. Выявили явную склонность к языкам. Немецкий-английский на весьма высоком уровне за три месяца, ты понимаешь? И вот теперь скажи мне, Андрей, какая связь между тем, что старший сержант распек какого-то обормота в коридоре и этой дракой? Голос командира упал почти до шепота. Откинувшись на спинку стула, он прикрыл глаза и замер. Сам бывший Домовец капитан Октябрьский, почувствовал, как загораются кончики ушей от понимания, что желание немного проучить самодовольного сержанта обернулось очень скверными последствиями. «Виноват, командир!» Попросил чингиза и казака поизображать часовых и помариновать их с часик в тупичке, рассказать им, кто они есть в свете мировой революции, ну и выйти по уставу, как хотели. Андрей неопределенно повел рукой по гимнастерке от куда-то вниз. Но драка вообще...» Командир открыл глаза и посмотрел на Андрея, заставив того замолчать на середине фразы. «Хорошо тут, да? Вольготно. Хотим, боевой учебой занимаемся. Хотим, курсантов разыгрываем. Обиделся он. Как же? Сержант капитану выволочку устраивает. А он знает, что ты капитан? Знает? «Про твои ордена, про десятки успешных операций, про то, как мы финов по болотам уводили, знает?» Голос командира не повышался, и это было очень плохим признаком. И так, готовый провалиться сквозь землю Андрей, пытался понять степень недовольства своего начальника. Выросшему сиротой капитану боевое братство их не совсем обычной части буквально заменило семью. И, безусловно, патриархом, вставшим во главе рода, был командир. Зная его с Халхингола, Андрей давно выделил две реакции на ошибки подчиненных. Первая и наиболее частая реакция на неизбежные ошибки в обучении, на что-то разломанное или перепутанное, это грозный рык с применением идиоматических выражений и лексических конструкций с различной степенью точности, описывающих умственные способности провинившегося. Персонифицированный мат командир в общении с подчиненными не использовал категорически. Наказание за такие проступки было практически стандартным – копать, бегать, отжиматься, но в сотнях вариаций. Например, провинившийся мог бежать один с винтовкой за спиной, а мог в составе своего отделения с полной выкладкой и преодолением водных преград. А вот вторая реакция предназначалась как раз для своих. Для того, кто своим поступком позволил командиру усомниться в надежности и преданности. И тогда командир говорил именно так, не повышая голос, мягко, проникновенно. И наказание было подстать. Порой достаточно было просто объяснить человеку, в чем он неправ и как сильно подвел остальных. Нередко добавлялись те или иные способы общественного порицания, в исключительных случаях, крайне изощренные, от которых провинившийся готов был сгореть от стыда и предпочел бы лично перекопать линию Сталина вдоль. Вот и сейчас, в желании Андрея немного проучить старшего сержанта, командир увидел нечто гораздо более серьезное. «А как он, по-твоему, должен реагировать на раздолбая в какой-то хламиде задрипанной, а? Сам бы ты как, мимо прошел?» «Как я могу на вас дело оставить, если вы тут такой цирк вытворяете?» Командир достал очередную папку для разнообразия достаточно пухлую. «Вот, ты не в курсе?» Я тебе скажу, план по 76-миллиметровым бронебойным снарядам, если считать с 1936 года, выполнен на 21%. 21. Я уже год бьюсь лбом во все двери. У многих в голове засела мысль, что немецким танкам хватит 45-миллиметрового снаряда. Связываться с трудоемким 76-миллиметровым не хотят. Да? На единичку хватит. А тройки? А четверки? Единичка. Панцеркамфваген 1. Германский легкий танк 1930-х годов. Тройки. Четверки. Панцеркамфваген 3 и Панцеркамфваген 4. Средние танки вермахта. Кто-то ждет, что примут новые 76 бронебойные, кто-то просто освоить не может. В итоге ты понимаешь, что по четырем танкам из пяти просто не выстрелят. Вроде бы лед тронулся, нужно успеть хоть сколько-то. А мне что-то безвылазно сидеть? Следить, чтобы курсанты не подрались? Командир, а там наверху... А там думают, что год-полтора у них еще есть. А может... Закрой поплотнее двери и присаживайся. Я тебе приведу свои аргументы, а ты решишь, стоит ли ждать нападения Гитлера на Британию или на нас. Еще минут 15 у нас есть, как раз вкратце уложусь. Вот смотри. Вариант первый. Германия разгромила и захватила Англию. Начну с минусов. СССР по-прежнему угрожает рейху с Востока, так как все самые богатые капиталисты убегут в Америку, и уж, поверь, с тамошней элитой договорятся, неизбежно противостояние с Америкой. Ископаемыми Англия не очень-то богата. Да, развитая промышленность, но рейху и своей промышленности хватает. Ему нужны ресурсы, в том числе и людские. Население казалось бы, немало, но насколько жестко Гитлер сможет его использовать? Как-никак европейцы. Учти, что в случае войны США Рейху придется как-то обеспечивать свой британский контингент. То есть воевать на море, где Америка особенно сильна. Теперь плюсы. Ну, стратегически лишаем Америку плацдарма для войны в Европе. Остается британский пирог. Давай посмотрим. Канада точно к США. Австралия. Претендовать будут, опять же, США и Япония. Да, янки залезут везде, где есть море. Нужно тебе напоминать, какая часть планеты покрыта океанами? Не нужно. Около трех четвертей. Вот. То есть всякие Индонезии и океании. Немцам тоже. Просто так никто не отдаст. Что там дальше? Южная Америка. Однозначно США, Африка. Командир. Задумался ненадолго. Ну, теоретически в союзе с Италией, загребая все Средиземноморье, можно идти воевать, но далеко, долго, с негарантированным результатом. Индия – жемчужина британской короны. На нее заявят права все, и даже мы можем попытаться. Так, по Англии есть вопросы? А как же трофей, командир, вооружение? Ну, давай прикинем. Достаточно много англичане смогут вывести морем В ту же Америку, так что на драгоценности и предметы искусства можно не рассчитывать. Стратегические запасы также что-то вывезут, что-то истратят. Останется мелочь. Что конкретно по вооружению? Теоретически, конечно, Вермахт может заполучить значительную часть британского флота, но я считаю это весьма маловероятным. А сухопутная британская армия традиционно не очень сильна. Да и за свой остров, думаю, они будут биться яростно. Если не ошибаюсь, сейчас вооруженных сил метрополии менее миллиона. К тому же они уже понесли значительные потери, в том числе материальные, помогая Франции. Так, теперь пробежимся по второму сценарию. Итак, представим, что Гитлер разбил наши вооруженные силы и захватил, скажем, всю территорию по Уральский хребет. Командир! Для Андрея даже предположение такое оказалось светотатством. Ну что, командир? Не победит он, не сомневайся. Но ну вот, на его место себя поставить мы обязаны. Минусов я вижу немного. Первое – это партизанское движение. Второе – угроза от войска, отошедших за Урал. Американцам на нас плевать, и пошки сами ринутся Дальний Восток, Сибирь осваивать. А вот с плюсами – совсем жирно. Смотри. Тут сходятся политическая и экономическая целесообразность с личными желаниями фюрера. То есть они уничтожают первое социалистическое государство, населенное низшей расой, да еще и обладающее огромными ресурсами, которые по справедливости должны принадлежать Рейху. Учти, они считают славян азиатскими дикарями, поэтому вывозить будут все от чернозема до рабов. И последний плюс. Если СССР падет, британцы Гитлеру сами приползут с Индией в зубах. Становясь, по сути, континентальной сверхдержавой, Германия поделит мир с Японией и Америкой. А информацию немецкая разведка черпает от белых эмигрантов, поэтому и не боятся шею сломать. Думают, что мы забитые, отсталые, бегаем с кремниевыми ружьями. Ну, командир, так с этим надо на самый верх. Прям все по пунктам разложил. Неужели? Не поверят. Капитан вскочил и нервно заходил по кабинету. Не мельтиши. Воды вон выпей. Дождавшись, пока капитан залпом высадит стакан и, немного придя в себя, снова сядет напротив, хозяин кабинета продолжил. Основные резоны против у наших генералов заключаются в том, что с Англией-то немцы уже воюют, а на два фронта Германия после Бисмарка воевать не посмеет. Да и вообще, может, и потом побоится Гитлера, опасаясь, что немецкий пролетариат революцию устроит. Командир снова взглянул на часы и тоже плеснул себе воды в стакан промочить горло. Время поджимало, пора было озадачить стоящих на плацу бойцов последней проверкой. Но и разговор с капитаном давно назрел. Командир предполагал, что с этим набором курсантов придется возиться именно Андрею, так как сам он, скорее всего, безвылазно будет в командировках. Что касается официального рапорта наверх, сейчас я тебе обрисую место нашего соединения – в структуре РККА. Командир встал, подошел к окну и достал из замаскированного сейфа тонкую серую папку. Не буду объяснять детально. В двух словах. Хорошее отношение Шапошникова, Жукова и еще кое-кого позволило нам получить уникальный статус. При формировании часть не вошла в структуру 5 управления наркомата обороны, а стала отдельным диверсионно-штурмовым батальоном генштаба РККА. То есть я Напрямую подчинялся Шапошникову, сейчас Мерецкову. Приказ напечатан в трех экземплярах. О том, что мы не входим в Пятое управление, знают меньше двадцати человек. Под мою ответственность разрешено тебя ознакомить, если я сочту это необходимым. Командир положил желтоватый бумажный листок приказа с несколькими строчками напечатанного текста и множеством печатей на край столешницы перед Андреем придерживая его рукой за край. «Читай». Андрей прочитал и пораженно захлопал глазами. Нет, он, конечно, понимал, что истинная специализация части явно выходит за пределы компетенции даже армейского уровня, да и по прикрытию еще как посмотреть. Но произнесенные имена — это даже не окружной уровень. Быть ниже начальника генштаба на две ступеньки. Казалось, его капитанские шпалы ожили, налились силой и сдавили горло. Ага. Судя по очумевшему виду, кажется, до тебя стало доходить. Шутник, блин. В июле сорокового, когда Пятое управление опять подчинили Генштабу, нас развернули в бригаду, которая стала называться первой специальной разведывательно-диверсионной бригадой Генерального штаба. Оценили, как мы в Финскую все дыры затыкали. Ну, кому как не тебе знать. Но мы так и остались, подчинены генштабу напрямую, минуя разведуправление, понимаешь? Голикову мы не подчинялись, и дай бог не будем. Он бы нас схорчил. Да пока Георгий Константинович в фаворе руки короткие. Но все имеет свою цену. У нас отобрали все польские контакты. Сейчас вся информация, которая идет от агентуры, идет через Голикова и Либерию. Она условно может быть разделена на две группы. Нападут немцы этим летом или после разгрома Англии. Свое видение ситуации я тебе обрисовал. Филипп Иванович вроде человек не глупый, но до 31-го года он служил на политдолжностях. Потом запрыгал вверх и начальником разведуправления стал меньше полугода назад. Я договорился с ним о встрече на среду и постараюсь донести до него, что Гитлеру Британия нахрен не уперлась. Больших надежд я на этот разговор не возлагаю, но есть информация, что еще до весны генштаб возглавит Георгий Константинович. «Жуков?» Осипшим голосом переспросил Андрей, еле поспевающий усваивать такую острую информацию. «Жуков, Жуков». И я сразу подам ему рапорт со своими соображениями и обязательно укажу, что докладывал начальнику разведуправления. И что нам это даст? Ну, я про Голикова. Да я понял. В долгосрочной перспективе посмотрим. А в ближайшей, надеюсь, у него будет меньше времени нам палки в колеса совать. Капитан Октябрьский. Я! Андрей на рефлексах вскочил из-за стола. Такой официоз неизменно означал приказ или постановку боевой задачи. «Слушай боевой приказ, капитан Октябрьский!» По чертенятам в глазах командира Андрей понял, что от наказания отвертеться не удалось, и маловероятно, что оно ему понравится. «За проявленное разгильдяйство и нарушение формы одежды приказываю с завтрашнего дня носить только уставную форму капитана РККА, включая награды. Присваиваю позывной «Шутник». Срок наказания — два месяца. Такого издевательства капитан не ожидал. «Есть!» — прозвучало явно с опозданием и с интонациями обреченного человека. «За что? Командир, мне теперь проходу не дадут!» Капитан трагически заламывал руки, поднимал глаза к потолку и всячески выражал несправедливой судьбы злодейки. Зато запомнишь, рассмеялся командир и тут же оборвал себя. Все, время. Может, не надо? С неожиданной тревогой в голосе спросил Андрей. Надо, Андрей. Надо. Вроде идут. Иван покосился на соседа, а потом перевел взгляд на людей, выходящих из дома. Строй стремительно принимал надлежащий вид, прекратилось перетаптывание, прыжки, затихали разговоры. «Сколько там?» — спросил Иван у кого-то из бойцов, стоящих за его спиной. «Пол пятого!» «Вот что значит зима. Время-то не позднее, уже темно», — подумал сержант. По мере приближения вышедшие все меньше нравились ему. Их было слишком много, и одеты они были странно. Во что-то напоминающее танковый комбинезон грязно-белой раскраски — и в необычные, плотно облегающие голову вязаные шапочки белого цвета. Еще более настораживали одна или две широкие ярко-красные полосы у каждого на рукаве. Хотя тут все было понятно. Инструкторы. Чтобы отвезти в казарму новобранцев, такое количество инструкторов явно было избыточно. Теплая казарма как-то померкла и отдалилась, уступив место неясной тревоге. Худшие опасения Ивана не замедлили подтвердиться. Вперед вышел один из инструкторов, отличавшийся нормальной командирской фуражкой и отсутствием красных полос на рукаве. «Курс, равняйся, Смирно!» «Я начальник курсов Самойлов Виктор Иванович». «Слушай вводную!» «Враг высадил десант у стратегически важной переправы. Первая рота держит оборону, вторая рота, то есть мы... «Выдвигается на выручку!» «Сейчас те, чьи фамилии назовут, выходят из строя и отделением идут со своими инструкторами в оружейку!» «Капитан!» Начальник отступил на шаг и сделал приглашающий жест единственному командиру, одетому в нормальную форму, да еще и с орденами на груди. «Первое отделение! Кого называй, выходим сюда!» Рядом с капитаном встали, если судить по нашивкам, Один старший инструктор и два просто инструктора. «Наставники, те, кто будет закреплен за отделением», — понял Иван. Выходивших из строя бойцов инструкторы спора строили в короткие колонны и уводили в дом. Когда выкрикивали пятое отделение, дошла очередь и до Жукова. «Строимся! Строимся подвое, бойцы! Кто из вас, сержант Игорь Белов?» «Я, товарищ инструктор!» — бодро вытянулся невысокий худощавый блондин. «Назначаешься командиром отделения?» «Есть! Служу Советскому Союзу!» Рвение так и прет. Усмехнулся про себя Иван. Но надо присмотреться. На остальные отделения старших сержантов поставили. У нас просто сержант. С чего бы это? За невеселыми думками о том, что казарма отодвинулась хорошо, если часа на два, Иван вместе с теперь уже своим отделением наконец-то оказался в помещении. Практически сразу у входа стояли три стола, за которыми младшие инструкторы выдавали снаряжение. Курсанты четвертого отделения не заставили себя долго ждать, благо выдача была отработана до автоматизма. «Сержант Иван Жуков, пятое отделение!» – представился он, повторив за Беловым, получавшим довольствие за соседним столом. «А ты откуда, боец?» – сидящий за столом с интересом уставился на его конопатое лицо. «Из-под село Белошнево!» «Земляк, значит», — обрадовался инструктор. «А я Тимофей. Смотрю, лицо вроде наше. Рязанское. А я из Глебова, на полдороге в Коломну. Знаешь? Слышал, конечно». «Значит так, Жуков. Крепенький парень, наклонившись, выдернул ближайший ранец из десятка таких же, стоящих на полу за столом, и опустил его на стол перед Иваном. «Запоминай. Все, что получишь сейчас, закрепляется за тобой до конца учебы». Парень зыркнул за спину Ивана и понизил голос. «Не вздумай жрать и не пей сейчас». Продолжил земель уже нормальным голосом. «Тут анзе. Мыльно-рыльная, кружка-ложка, индивидуальный медпакет, белье, полотенце, нитка-иголка. Короче, что по уставу положено, то и уложено». Нехитро скаламбурил Тимофей. Дождавшись, пока Иван снимет ранец и поставит его рядом с собой, продолжил выдачу, проговаривая, выкладываемое на стол вслух. Патронная сумка. Одна штука. Штыковые ножны. Одна штука. Гранатная сумка. Одна штука. Фляга с водой в чехле. Одна штука. Алюминиевая. Заметил опытный сержант. Хорошо. Лопатка в чехле. Одна штука. Так, пристегнул? Поехали дальше. Обойма снаряженная. Две штуки. Шлем стальной тридцать 36 Одна штука. Плащ-палатку получишь потом. Противогаз потом. Шлем повесил? Ну... Осталось немного. Нож НР-40, одна штука. Ого. Опять удивился Иван. Насколько он знал, такие ножи только начали выпускаться для разведчиков. И не факт, что успели до многих частей дойти. Но пехоте он даже по уставу не положен. Ну и последнее. Винтовка Мосина со штыком, одна штука. Теперь давай расписывайся. Вот я галочки-палочки поставил. И уже тише, когда Иван наклонился над столом. — Ты, Вань, не спеши, не спеши. Сила-то побереги. — И громко. Давай-давай, земеля, не задерживай, поболтаем еще. — Да куда я попал-то? Одни странности. Тимофей-то со своими страшилками. Чего не жри, куда не спеши. Или на разведчиков учить будут. Так и не решив ничего для себя, Иван уже выбегал во двор, освобождая место другим курсантам.